Глава восьмая. Последняя из рода Тувал. Часть вторая. Лина. Тогда. Две понурые кобылы тащили по грязной дороге телегу. На козлах сидел яльги, натянув капюшон плаща чуть ли не до самого подбородка. Он почти не правил. Лошади сами плелись в единственно возможном направлении – Под невысоким тентом, натянутым на жердины по углам Тереги, сидели Едримин, Лина и еще двое эльфов, мужчина и женщина. Они были последними, кто остался с семьей Тувал. После случившегося в Элиорте прошло много времени, и те, кому удалось спастись, со временем просто отсеивались, выбирая свой собственный путь в этом мире. В тот злополучный день светлый город поглотила зараза. Так назвали ту субстанцию, которая проникла на родину Кёльс через только что открытые между их поселениями порталы. Те из выживших, кто хоть что-то понимал в метафизике разломов, были уверены, эта сущность пришла из-за грани. Но подобное знание не могло спасти всех погибших. Родители Лины и ее братьев погибли. В этом не было никаких сомнений. Весь Элиорте и изрядная часть Шон Равана превратились в огромное кладбище, пожранное черной субстанцией. Остановилась зараза только возле древних камней, опоясывающих земли эльфов. Их предки постарались и создали защиту, которая выдержала даже такую атаку. Но наверняка никто из древних строителей не рассчитывал, что она будет нужна, чтобы сдерживать что-то изнутри. Те, кому удалось бежать, рассказали о случившемся в ближайших поселениях людей. Где-то вспыхнула паника, породившая волну беженцев, устремившихся на юг. Где-то к подобным вестям отнеслись настороженно, не сразу поверив произошедшее. Впрочем, скептики быстро поубавили свой пыл, когда поняли, что согнать эльфов с насиженного веками места могла только очень серьезная беда. Кое-кто из местных феодалов собрал копии мечи, отправившись в древний лес, чтобы лично убедиться в произошедшем. Вернувшись, каждый из владык, побывавших в Шон-Раван, написал письмо королю, подтверждая сказанное народом кёльс. Но пока это произошло, молва случившимся уже разнеслась по Ластонскому королевству и союзу торговых городов. И хотя никто из людей, за исключением тех феодалов, своими глазами не видел заразу, народ Кёльс, едва появившись где-нибудь, неожиданно становился виновен во всех бедах и невзгодах. И если поначалу к беженцам относились со страданием, то уже через год, когда новости разнеслись по соседним странам, их перестали пускать в некоторые города и постоялые дворы. Мало кто решался взять эльфа на работу, а те, кто дружил с ними, бывало и вовсе подвергались гонениям. Найти убитого эльфа в придорожной канаве стало обычным делом. Поначалу народ Киольс старался сглаживать все конфликты. Они пытались объяснить произошедшее, полностью признавали свою вину и раскаивались. Хотя все те немногие эльфы, которые действительно имели отношение к произошедшему, давно были мертвы. Они понимали, почему люди с такой злобой смотрят на них. Века, в течение которых старшая раса с высоты своей долгой и комфортной жизни высокомерно взирала на муравьиную возню смертных, давали о себе знать. Теперь человечество злорадно отыгрывалось за то, чему они всегда завидовали. Со временем стало понятно. Никто не хочет слушать объяснения эльфов. Людям всегда было нужно что-то, на что можно направить свои проблемы, ярость и злость. В тот момент, когда эльфийские города поглотила зараза и люди узнали об этом, всеобщим врагом стал народ Кёльс. Их и так оставалось немного, а после волны ксенофобии, разлившейся по материку словно виной за прокинутого кубка, убить эльфа считалось вовсе не зазорным. И карали за это чрезвычайно редко, практически никогда, если быть более точным. Это ожесточило беженцев. Они стали держаться большими группами, реже появлялись возле крупных поселений людей. Несколько таких отрядов попытались было основать новые поселения, но как только об этом узнавали люди, те сразу оказывались уничтоженными. Скитаясь по континенту в поисках нового дома, эльфы превратились в народ бродяг, не имеющих родины. Очень опасных бродяг, надо заметить. Практически каждый из них был превосходным бойцом, Да и магией владела едва ли не треть от всех бежавших из элиорты Поэтому частенько случалось так, что патрули крепостей находили в придорожных канавах не мертвых эльфов, а тех, кто нападал на них. Лина, как и ее братья, за эти годы стала гораздо жестче. Долгое время они вместе с другими беженцами искали новый дом в пределах Союза Торговых Городов и Аллостонского Королевства, Но найти место, где их приняли наследники дома Тувал, так и не смогли. Нигде не удавалось прижиться надолго, даже несмотря на аскетство и скромность, к которой себя приучали эльфы. Последняя попытка основать поселение на южных склонах Гирийских гор, которые руководил Яльги, закончилась полным провалом. Местный князёк, узнав об этом, потребовал от эльфов убираться. при том, что та земля даже не принадлежала ему, просто находилась недалеко от границы владений. Но соседствовать с эльфами князь не желал, поэтому собрал все свои копья и выдвинул сотни с небольшим беженцев ультиматум, либо они уходят с только обжитого места в середине зимы, либо их перебьют. Скрипя зубами от ярости, эльфы покинули едва начатое поселение. И это был последний раз, когда они убедились в людской подлости. И после этого полностью перестали доверять этому народу. Князь, решив, что окажет миру услугу, устроил нападение напустившихся в дорогу поселенцев. В той резне у них не было никаких шансов. Перебили практически всех. Уйти удалось всего десятку эльфов. Пятеро из них погибли, когда они нарвались на засаду разбойников около месяца назад. И вот теперь от всех тех, кто покинул Шон Раван вместе с семьей Тувал, осталось всего двое кёльц – молодые маги Лорена и Тиор. Сейчас они направлялись в Асфалориан, небольшой городок на реке Ангаре. Это была единственная паромная переправа, позволяющая попасть из Аллостонского королевства в Южный Конклав. Там, по слухам, к эльфам относились гораздо терпимее, Да и людей на некоторых участках побережья жило не очень много. Так что Яльгард, все еще переживающий из-за недавних смертей своих сородичей, решил спрятать оставшихся в живых Кельс именно там. Но, к сожалению, попасть в Конклав можно было только через эту переправу. Другая дорога заняла бы месяцы пути по густо заселенным людским территориям. А это однозначно обернулось бы проблемами. здесь же Нужно всего лишь перебраться через реку, а дальше начнется степь. В ней народ практически не живет, и степняков нет. Можно спокойно добраться до побережья, минуя тракты, и подыскать тихое место. А уж там, переведя дух, решать, как быть дальше. Скрыться от любопытных взглядов не представлялось возможным. Эльфы слишком выделялись своей статью среди местных. даже несмотря на грязную, потрепанную одежду и капюшоны, натянутые на лица, и скрывающие длинные уши, и тонкие, правильные черты лица. На воротах при въезде в город их остановила стража, проверив повозку. — Длинноухие! — пробасил сержант. — Куда собрались? — На юг, — спокойно ответил Яльге. Впрочем, спокойствие в его голосе было напускным. Эльф напрягся. готовый в любой момент ответить на возможные враждебные действия». Сержант словно почувствовал исходившую от возницы опасность и задумчиво почесал бороду. «У нас тут народу полно, Меркада. Сезон торговли начался, даже дождь не помеха, мест нет». «Мы не собирались оставаться», — пояснил Яльге. «Нам нужно на другой берег». «Понимаю». «Видал, уже нескольких ваших родичей пару месяцев назад. Туда же собрались. И вы их пропустили? А почему нет?» – пожал плечами сержант. А пластины его стального доспеха с шумом разбивались капли дождя. «Нашему городу вы, вроде как, ничего плохого не сделали, да и магистрат округа спокойно относится к любым путешественникам, лишь бы деньги платили». «А насчет вашего племени у нас особая директива». Напоследок Бородач блеснул словом, которое недавно услышал от знакомого писаря. Яльги намек понял. «Плати, кто бы ты ни был, и проваливай». «А если эльф, плати дорого и проваливай». «Все предельно ясно». «Сколько стоит воспользоваться услугами парома?» «Как я уже говорил, насчет эльфов распоряжение особое». Вы можете остаться в нашем гостеприимном каземате и дождаться мага из магистрата округа. Он проверит вас, и если не обнаружит той заразы, о которой все болтают, вас пропустят». Лина, услышав это, не выдержала и возмущенно зарычала. «Никто из людей даже не знал, что такое зараза. Какие, к черту, проверки провинциальными колдунами? Какой к демонам каземат? Да если бы они и принесли сюда заразу...» Ее обесило, что подобные предприимчивые владыки пытались нажиться на происходящем, даже не осознавая, насколько это опасно и страшно. И вместо того, чтобы помочь эльфам, выдумывали идиотские приказы, только чтобы содрать с народа кёль с три шкуры. Бородач, глядя на девушку через откинутый полог, заметил: "Есть и другой вариант. Вы можете заплатить больше и прокатиться через реку, скажем так, Вне очереди. Что и требовалось доказать, с презрением подумала эльфийка, переглянувшись с Лареной. Блондинка, судя по ее виду, думала точно так же. И во что нам это встанет? По пять золотых с каждого. Сержант загнул цену. Но не думайте, что я наглею. За эти деньги вас проведут к парому, который уже на причале, отходит через час. И вам не придется лишний раз пересекаться с теми, кто вас не очень-то и жалует. Не смотрите на меня так, госпожа. Он снова обратился к Лине. Я говорю правду. Мы, местные жители, ничего не имеем против эльфов. Но, как я и сказал, начался сезон торговли, и в городе много приезжих. Они пребывают из разных мест, и о вас рассказывают такое. Он покачал головой. В общем, советую вам воспользоваться моим предложением. «Мы согласны», – заставив взглядом Лину умолкнуть, Яльги достал кошель и вынул из него пять массивных кругляшей, номиналом по пять золотых каждый. Получив деньги, довольный сержант подозвал одного из своих солдат, указал на эльфов и бросил ему несколько слов. Тот кивнул и скрылся за воротами, махнув Яльги, чтобы тот следовал за ним. «Счастливого пути!» – пожелал сержант, массируя кожаный мешочек. В нём весело позвякивало золото. Декларировать этих эльфов он, конечно же, не станет. Отдавать такие деньги в магистрат — вот уж дудки. Сейчас парнишка отведёт их на паром, и через пару часов эти приблуды окажутся в Конклаве. Там они, конечно же, тоже раскошелятся, и тамошний префект тоже вряд ли об этом узнает. А потом эльфы исчезнут, и никто их больше не увидит. лина третий месяц лета года встреч империя шам на улице стояла мертвое как принято говорить у людей тиюшина поместье куда ренуар вызвал Лину, находилось за городом примерно в семи километрах к юго востоку это было довольно живописное место невысокий холмик на котором расположилась усадьба окруженная небольшой каменной оградой внутри стен кроме большого дома построенного в традиционном для здешних мест стиле, стояли еще несколько построек – конюшня, пара сараев и склад. К воротам вела одна единственная дорога, рассекающая поле ярко-желтой ржи, которая сейчас в предрассветной дымке склонила стебли ближе к земле, словно еще не проснувшись. Карета, привезшая Алину, остановилась на перекрестке перед каменным указателем, Отсюда до поместья было рукой подать. Вокруг и правда было тихо. Стоял густой туман, съедающий любой звук. Да и мало кто в столь ранний час откажется поспать. Лина, как и любой другой эльф, отличалась от людей не только внешностью. Как вид генетически более совершенный, она могла обходиться без сна куда как дольше, чем любой из ее подчиненных. Не говоря о повышенной реакции, силе выносливости и восприятия, а также магической силе. Поэтому девушка, совсем не сонная, неодобрительно поглядывала на своего кучера. Это был один из людей Ренуара. Бородач клевал носом всю дорогу сюда, а сейчас только усилием воли и, возможно, припрятанной за пазухой фляжки с настойкой огненной тауре не проваливался в сон. Эльфийка ждала условного сигнала. Ренуар, отыскавший поместье и спрятанного в нем Айсина всего за неделю, пообещал, что их беседе никто не помешает. Но для этого следовало подождать. Словно в ответ на ее мысли, на втором этаже дома несколько раз мигнул фонарь. Девушка, внимательно наблюдавшая за поместьем, выбралась из кареты и направилась по уложенной каменной дороге прямо к главным воротам. — Жди здесь! — бросила она кучеру. Калитка рядом с воротами была открыта. Оказавшись во дворе, Лина сразу направилась к усадьбе. Краем глаза отметила несколько мирно спящих стражников, которых люди Ренуара заботливо тащили в конюшню и связали. Сам господин Вадье ждал девушку на крыльце дома. — Неплохо сработано, — заметила Лина. — Жертв, надеюсь, нет? — Как вы и просили, — слегка поклонился Ренуар. «Пришлось повозиться некоторое время, но все слуги и охрана, весьма немногочисленные, кстати, спят. Не в последнюю очередь благодаря вашему зелью». Лина не стала отвечать на этот реверанс. Сонная настойка, собственноручно приготовленная ей, и вправду была мощной. Она гарантировала до восьми часов сна сильному мужику, если в пищу или питье попадет хотя бы несколько капель. Надо полагать, вашему человеку удалось наведаться перед ужином на кухню к жильцам дома? — Верно. Остальных пришлось отправить в забытие более простыми способами. — Я рада, что вы учли мое пожелание и никого не убили, но задерживаться все же не стоит. Где Айсин? — Прошу вас, Лина. Ренуар прошел вперед, распахивая входную дверь. Он повернул направо и из небольшого коридора свернул вниз по лестнице, направившись в подвал. В доме расположились люди Ренуара. Выглядели они как разбойничья шайка, оккупировавшая дом в ожидании нападения. Каждый находился на своем посту, и никто не страдал от безделья. Каждое окно находилось под наблюдением. Несколько человек затаились во дворе с разных сторон дома, чтобы приветливо встретить незваных гостей. если такие неожиданно объявятся. В подвале дежурили трое. Они, так и не полумаски с лиц, стояли неподалеку от стола у дальней стены. За ним, сгорбившись, сидел молодой парень. Лина направилась к нему, обходя верстак и стол с множеством разбросанных инструментов. Возле одной из стен стоял огромный резервуар, возле другой – ряды полок, заставленные различными образцами и ингредиентами «Как тебя зовут?» — спросила девушка, подойдя к парню. Он оказался еще моложе, чем она думала. Лет двенадцать-тринадцать, не больше. Надо же! В таком возрасте и уже успел столько всего узнать и натворить. Парень, скинувшись, посмотрел эльфийке в глаза. В его взгляде бушевала обида, страх и ярость. «Если ты пришла сюда за мной, наверное, знаешь это. Так зачем задавать вопрос?» «Твоя наглость — следствие страха, мальчик», — вздохнула Лина, притягивая к себе один из стульев. Всех напротив мальчишки она мягко сказала. «Но пока тебе не стоит меня опасаться. Спрошу еще раз, как тебя зовут?» «Айсин». «Хорошо. Ты можешь называть меня Лина, и я пришла поговорить кое о каких твоих записях». Парень криво усмехнулся, словно его зубы резко свела боль. «Чертовы записи! Лучше бы я никогда не открывал этот треклятый закон сопряжения!» «Понимаю», — Лина обвела взглядом подвал. На серьезную лабораторию он не тянул. Скорее на просторную тюремную камеру, в которую притащили научное оборудование. Толстые сырые каменные стены, отгороженные ширмой спальное место в полном беспорядке. повсюду разбросанные остатки еды, да и вообще с уборкой Айсин или его Фэнгун, похоже, не дружил. Радовало то, что владелец поместья не поскупился на установку хорошего освещения здесь. Вдоль стен сияли кристаллы, напитанные силой света. «Насколько я знаю, ты пытался покинуть империю Шан?» «Было дело», — согласился парень. «Не хочешь подумать о таком варианте сейчас?» Хм, маг явно ждал чего-то подобного, но с ответом спешить не стал. И для чего мне это? Поменять один каменный мешок на другой? И зачем вы вообще об этом спрашиваете? Можете ведь просто огреть меня по голове чем-нибудь тяжелым и увести куда нужно. «Я предпочитаю взаимовыгодное сотрудничество», — ответила Лина. «Чтобы люди, с которыми я работаю, сами хотели мне помочь». а я в ответ помогаю им. Нетипичная точка зрения для Кельс, заметил парень. Лина слегка улыбнулась. Тем лучше для тебя. И что вы предлагаете? Мне нужны ответы на некоторые вопросы. И, возможно, твои дальнейшие консультации. замен я заберу тебя отсюда и подарю свободу. Деньги, снаряжение, знания. Получишь все это, если отправишься со мной. «Заманчиво. А если я захочу уехать или попробую сбежать?» «В первом случае я не стану тебя останавливать. Но для начала все равно придется прокатиться со мной. Тут уж ничего не поделать. А вот после этого можешь отправляться куда угодно. Что касается побега...» Она словно задумалась, глядя парню прямо в глаза. И он почувствовал, как его воля ослабеет. Попытался возвести ментальный барьер, но тот не выстоял и секунды. Разум отказывался подчиняться Айсину. В голове билась только одна мысль. Сделать все, что скажет Лина, лишь бы только она была довольна. Наваждение схлынуло так же быстро, как и появилось. Маг тряхнул головой и понятливо кивнул. Значит, вы и правда намерены подарить мне выбор? Очень щедро с вашей стороны. Рада, что ты это понимаешь. Но прежде чем мы продолжим, я бы все же хотела получить ответы на несколько вопросов. Они касаются, как я уже говорил, о твоих трудов. Прости, что тороплюсь с этим, но я слишком долго искала человека, который мог бы ответить на них. Айсин пожал плечами, словно говоря, валяйте, раз уж начали. Он в полной мере ощутил способности своей собеседницы. И понимал, при желании та вытащит все ответы из его головы. Другой вопрос, останется ли он после этого в состоянии хотя бы разговаривать? Рисковать маг не собирался. «Меня интересуют твои исследования изменения энергопотоков вблизи крупных разломов. Как тебе удалось собрать столько информации?» «Три года назад я побывал вместе где сама структура реальности нарушена». из-за большого количества аномалий, собранных в одном месте. Там эти данные и были собраны. И что это за место? Комплекс древних строений далеко на востоке Империи, в джунглях. Хорошо. Что насчет тех теорий, о которых ты писал? О перемещении между разломами с помощью системы якорей. В тех строениях есть подтверждение подобной возможности? Конечно. Именно поэтому я и стал изучать это направление. Пока мы с экспедицией были там, произошло несколько случаев, подтверждающие мою теорию. Можно путешествовать не только между связанными друг с другом разломами. Если научиться задавать правильные координаты, разлом выведет вас туда, куда нужно. Именно из этого я и вывел закон сопряжения. Две любые точки за гранью можно связать при наличии крепких якорей, и они образуют коридор, по которому можно переместиться в нужное место. Естественно, легче построить проход, который оканчивается двумя уже открытыми разломами. Но я убедился, что можно открывать и новые. Правда, Макс тушевался. Это приводит к определенным последствиям. И это реально сделать? Вне стен подобных сооружений? Сомневаюсь. Вмиг расстроился Айсин. Чтобы соорудить подобный механизм, даже не знаю, каким опытом и мощью нужно обладать. Те устройства, что я видел на Востоке, это очень древние механизмы, и они созданы не людьми и даже не эльфами, иначе все бы знали о них, не так ли? Я собрал всю информацию, какую мог, об этих устройствах и попытался было воссоздать технологию уже здесь, в Империи, но... Если вы меня нашли, должно быть, знаете, чем все закончилось. Знаю. И именно поэтому ты мне нужен. Ты ведь проводил эксперименты по перемещению там, на востоке. Иначе не был бы уверен в успехе здесь, не так ли? Да. И у тебя получилось настроить те механизмы? Частично. Что ж, это все, что я хотела услышать. Поэтому давай вернемся к началу нашего разговора. «Я хочу нанять тебя, Айсин. Ты нужен, чтобы сопроводить меня на восток, к тем строениям. Покажешь их, объяснишь, как они работают, вернешься к своим исследованиям. Всем, чем нужно, я тебе обеспечу и подарю, как уже говорила, свободу, как только мы получим нужный результат». «И на какой результат вы рассчитываете?» — уточнил Айсин, уже приняв решение. Если его заберут из этой темницы, он будет только рад, а свобода и возможность вернуться к таким притягательным граням магии манила не хуже любого, самого мощного наркотика». «А вот об этом и поговорим, когда будем находиться подальше отсюда», ответила ему Лина. «Так ты согласен?» «С радостью составлю вам компанию». Парень встал из-за стола и слегка поклонился. «Прекрасно». Тогда собирай то, что нужно, и отправляемся.